Границы сознания. Сознание, как феномен, ускользает от четкого определения, несмотря на многочисленные попытки проникнуть в его природу. Взгляд на него с точки зрения науки сталкивается с рядом непреодолимых препятствий, ибо внутренний мир субъекта – это то, что лежит вне пределов объективных наблюдений. Все, что познается через мысль или восприятие, анализируется не только умом, но и чувствами, которые, в свою очередь, не могут быть подчинены исключительно законам нейрофизиологии, химии мозга. Хотя ученые давно и скрупулезно изучают когнитивные процессы, обнаруживается, что сознание в его истинном смысле не поддается инструментарию традиционных научных методов, То, что когнитивная активность не требует осознания для своей реализации, подчеркивает парадокс. Можно действовать, думать, решать сложные задачи на бессознательном уровне. Но само осознание своей деятельности, своего существования, выпадает из формул экспериментов. Приглашаю вас ознакомиться с моей статьей «Cognitive Activity Without Awareness – A Paradox in Neuroscience and Psychology». «Когнитивная активность без осознания. Парадокс нейронауки и психологии», опубликованный в журнале Global Science News. В статье обсуждается парадокс, как люди могут решать сложные задачи и принимать решения на бессознательном уровне, когда осознание собственных мыслительных процессов оказывается труднодостижимым для эмпирических исследований. Загадка сознания становится особенно очевидной, когда предпринимаются попытки определить его происхождение. Вопрос о том, откуда берется это неуловимое чувство «я» и как оно связано с телом, остается нерешенным на протяжении веков. Великие мыслители, начиная с древних времен и до наших дней, предлагают различные теории, однако ни одна из них не дает исчерпывающего ответа. Возможно, дело в том, что сознание, находясь на грани познанного и непознанного, открывает перед человеком бездну размышлений о самой сути бытия, в то время как разум, стремящийся найти законы и систематизировать, наталкивается на пределы своих возможностей. Пытаясь понять границы сознания, можно рассмотреть его через призму Вселенной и квантовой физики – двух областей, которые олицетворяют собой бесконечно малое и бесконечно большое. Эти два полюса знания представляют собой нечто вроде зеркала для сознания. Одна сторона отражает мир атомов, где наблюдатель может влиять на результат эксперимента своим присутствием, а другая – пространство космоса, бесконечно удаленного и необъятного, где человек видит себя не более чем песчинкой. Как квантовые эффекты зависят от наблюдателя, так и Вселенная, возможно, нуждается в присутствии сознания для своего существования в полном объеме. Такое единство науки и философии поднимает еще больше вопросов, чем дает ответов, и оставляет дверь открытой для дальнейших исследований, которые продолжают удивлять своей глубиной. Человеческое сознание, обладая способностью к абстрактному мышлению, самоосознанию и рефлексии, все же имеет свои ограничения в обработке информации. Мы можем сосредотачиваться только на небольшом числе задач одновременно, подвержены различным когнитивным искажениям и зависим от субъективного восприятия мира. Эти ограничения накладывают отпечаток на нашу способность объективно и полно воспринимать реальность, часто затрудняя принятие рациональных решений. Основной причиной такой ограниченности восприятия является то, что наши органы чувств способны воспринимать лишь небольшую часть доступных стимулов. Например, глаза различают только видимый спектр света, не улавливая ультрафиолетовые или инфракрасные волны. А уши воспринимают звуки лишь в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, не реагируя на ультра и инфразвук. Все это существенно сужает наше представление об окружающем мире, который на самом деле гораздо богаче явлениями, находящимися за пределами этих диапазонов. Кроме того, восприятие мира у каждого человека индивидуально. Мы по-разному интерпретируем одну и ту же информацию в зависимости от нашего личного опыта, убеждений и эмоционального состояния. На восприятие влияют память, установки, культурный контекст и настроение, создавая уникальные фильтры, через которые каждый из нас видит реальность. Таким образом, одно и то же событие может восприниматься совершенно по-разному разными людьми. Человеческое сознание ограничено в способности фокусироваться одновременно на нескольких объектах. Мы можем сосредотачиваться лишь на одном или нескольких аспектах окружающей среды, в то время как остальные стимулы остаются вне нашего восприятия. Этот механизм позволяет выделять важную информацию, однако снижает способность замечать все происходящее вокруг, что может привести к упущению значимых деталей. Приглашаю вас ознакомиться с моей статьей «The Limits of Human Consciousness in Multitasking, Evolutionary Perspectives and Comparison with Artificial Systems». Пределы человеческого сознания и многозадачности, эволюционные перспективы и сравнения с искусственными системами, опубликованы в журнале News. Память и восприятие также подвержены когнитивным искажениям. Например, эффект ложной памяти вызывает воспоминания о событиях, которых на самом деле не было. А предвзятость подтверждения побуждает нас искать информацию, которая подтверждает наши убеждения, игнорируя противоположные факты. Эти когнитивные искажения влияют на объективность восприятия реальности и могут существенно менять наше принятия решений. Кроме того, состояние тела напрямую связано с деятельностью сознания, усталость, болезни или травмы могут снижать когнитивные способности, ухудшая концентрацию память и скорость мышления. Это означает, что наше восприятие и психическая активность зависят от физического состояния организма, и при его нарушении эффективность сознания значительно снижается. Ограниченность памяти проявляется в ее ненадежности. Со временем долгосрочные воспоминания могут изменяться, утрачивать детали или смешиваться с новыми знаниями и опытом. Память не является точным архивом прошлого, а скорее реконструкцией, которая изменяется при каждом обращении к ней, что делает ее подверженной искажениям. Невозможность прямого доступа к бессознательному означает, что... Большая часть наших мыслительных процессов происходит без участия сознания. Бессознательное управляет интуицией, автоматическими реакциями и обработкой информации. Но наше сознание не способно наблюдать или вмешиваться в эти процессы напрямую. Это создает барьер для полного осознания мотивации и причин, стоящих за некоторыми нашими мыслями и действиями, оставляя их вне нашего контроля. Сознание ограничено также во времени восприятия. Оно существует существует только в здесь и сейчас, не способны одновременно охватить прошлое, настоящее и будущее. Мы воспринимаем реальность лишь в моменте, а воспоминания о прошлом или предвидение будущего доступны лишь через реконструкцию. Это фрагментирует наше восприятие времени, не позволяя нам осознавать события в их целостности. Часто люди принимают решения, полагаясь на интуицию или эмоции, а не на факты и логику. Это склонность к может приводить к ошибочным выводам, так как интуитивные и эмоциональные реакции не всегда отражают реальную ситуацию. Когнитивные искажения, такие как предвзятость и стереотипы, только усиливают риск неверных решений. Саморефлексия, попытки анализа собственного сознания сталкиваются с множеством трудностей. Часто наши усилия объективно оценить свои мысли и действия искажены предвзятостями и иллюзиями. Мы стремимся защищать свое «я», избегать неприятных истин и приукрашивать собственные достижения. Это затрудняет точное понимание своих мотивов и ошибок, ограничивая возможность глубокого самопознания. Кроме того, субъективный опыт сложно выразить словами. Внутренние ощущения, эмоции и мысли защищаются. Часто не находят адекватных языковых форм, что создает барьер в передаче их другому человеку. Даже при самых тщательных попытках объяснить свои переживания, восприятие слушателя может сильно отличаться от того, что чувствует говорящий, что осложняет взаимопонимание. Непостоянство эмоциональных состояний проявляется в том, что настроение человека может внезапно меняться, что оказывает влияние на его восприятие и принятие решений. Эти колебания могут быть вызваны как внешними обстоятельствами, так и внутренними процессами и нередко приводят к импульсивным или иррациональным поступкам. Эмоции, не всегда адекватные ситуации, часто искажают логику и мешают объективному мышлению. Эти эмоциональные изменения усугубляются ограниченными интеллектуальными ресурсами сознания. Человеческий мозг способен одновременно обрабатывать лишь ограниченное количество информации, что делает выполнение сложных задач с множеством деталей трудоемким. Когда человек сталкивается с информационной перегрузкой или вынужден решать несколько задач одновременно, его когнитивные способности снижаются, возрастает вероятность ошибок и падает эффективность мышления. Чтобы облегчить работу сознания, многие действия и реакции автоматизируются, превращаясь в привычки. Привычные паттерны поведения снижают нагрузку на мозг, но затрудняют осознанное управление своими поступками и изменения закоррепления пивших моделей. модели Часто эти привычки действуют на бессознательном уровне, и их осознание или изменение требует значительных усилий и времени. Склонность сознания к иллюзии контроля также играет свою роль в принятии решений. Людям часто кажется, что они способны управлять как внутренними процессами, так и внешними обстоятельствами. Это создает ложное чувство уверенности в своей способности контролировать ситуацию, даже когда ключевую роль играют случаи или неконтролируемые факторы. Эта иллюзия может привести к неправильным ожиданиям и ошибочным решениям. Наконец, восприятие мира ограничено культурой и языком, Язык задает границы для выражения мыслей и идей, а культура формирует ценности, убеждения и нормы поведения. В результате люди из разных культур и языковых сообществ могут по-разному интерпретировать одни и те же явления или информацию. Это создает барьер для более широкого и универсального понимания мира, ограничивая наши возможности увидеть его в глобальном контексте. Проблема осознания сложных понятий заключается в том, что некоторые абстрактные идеи, такие как бесконечность, смерть или ничто, выходят за рамки повседневного опыта и трудно поддаются полному пониманию. Наше сознание ограничено временными и пространственными рамками, а также опирается на опыт, который не включает в себя такие абстракции. Эти концепции часто вызывают интеллектуальные и эмоциональные трудности, поскольку они выходят за пределы привычного восприятия. Эта сложность осмысления тесно связана со склонностью сознания к фрагментации восприятия. Мы склонны делить окружающий мир на отдельные части. Части и категории, что упрощает его понимание, но в то же время приводит к утрате целостного видения. Хотя это помогает нам обрабатывать информацию, часто упускаются связи между отдельными элементами, что затрудняет восприятие общей картины и взаимосвязи между частями. Ограничения в творческом мышлении также накладывают свой отпечаток на наше восприятие. Несмотря на способность к воображению, сознание нередко остается в рамках привычной логики и реальности, избегая радикальных абстракций и идей, выходящих за пределы опыта. Это связано с необходимостью сохранять связь с реальностью и избегать когнитивного диссонанса, что в свою очередь мешает полностью раскрыть творческий потенциал и создавать нестандартные идеи. Кроме того, неспособность к полному бесстрастию Проявляется в том, что эмоции и субъективные переживания неизбежно влияют на мышление и принятие решений. Даже при попытках мыслить логически, эмоциональное состояние и личный опыт искажают восприятие информации, затрудняя объективные суждения. Это делает идею полностью рационального и объективного мышления практически недостижимой для человека. Все эти преграды, воздвигаемые перед сознанием, неизбежно пробуждают важные и неотложные вопросы, на которые, словно ведомые неотступной жаждой истины, исследователи продолжают искать ответы, не сдаваясь перед трудностями. Одним из ярких примеров ограниченности нашего сознания и мышления является тот факт, что одновременно говорить и думать – задача, с которой большинство из нас с трудом справляется. Это противоречие проявляется особенно заметно в устных дискуссиях и выступлениях, где нам не удается одновременно качественно слушать собеседника и в то же время обдумывать свои собственные аргументы. Возникает парадокс. Даже если мы обладаем хорошим знанием предмета и уверены в своих мыслях, устное изложение часто оказывается слабее, чем мы ожидали. Именно здесь проявляется то, что можно назвать когнитивной перегрузкой. Наше сознание просто не способно с легкостью выполнять несколько сложных задач одновременно. Во время беседы внимание расщепляется. Мы стремимся не только следить за мыслями собеседника, но и формулировать свои ответы. В этой ситуации, однако, сознание, обладая ограниченными ресурсами, вынуждено выбирать, на что направить фокус. В результате мы или теряем часть услышанного, или выдаем менее качественный ответ, не до конца обдумав его. Это ограничение иллюстрирует слабость нашего сознания, которое, будучи глубоко вовлеченным в мыслительный процесс, оказывается неспособным эффективно управлять несколькими задачами одновременно. Этот феномен проявляется не только в разговоре, но и в нашей повседневной жизни, где часто требуется совмещать выполнение различных дел. Мы ошибочно полагаем, что можем выполнять многие задачи одновременно, но исследования показывают, что наше сознание может фокусироваться только на одном сложном действии в каждый конкретный момент. Остальные задачи неизбежно выполняются на периферии внимания либо автоматически, либо с пониженной эффективностью. Все это поднимает более глубокий вопрос. Насколько вообще сознание способно к сложному мышлению, если оно столь ограничено? Может ли наше чувство самосознания и контроль над мыслями быть иллюзией, если даже в таком простом случае, как разговор, мы теряем возможность полностью осмысливать ситуацию? Этот феномен подчеркивает не только границы сознания, но и указывает на потенциальную иллюзорность нашего восприятия контроля над своими мыслями. Сознание как феномен вызывает множество вопросов, особенно в контексте его эволюционного появления. Неясно, на каком этапе развития животных можно говорить о наличии сознания, и с какой стадии начинается осознание собственного я. Это становится особенно важным в свете теории эволюции, где любое приобретенное свойство должно иметь свою биологическую выгоду. Вопрос о собственного я встаёт. Как центральный Насколько выгодно это для выживания И адаптации вида Мы видим проявление сознания у животных С развитой нервной системой от млекопитающих до некоторых видов птиц и даже моллюсков, таких как осьминоги. Умение адаптироваться к изменениям, обучаться, строить планы и осознавать собственные действия предполагает, что сознание может иметь разные формы и уровни сложности. Проблема заключается в том, что мы до сих пор не можем точно определить, на каком этапе эволюции это осознание возникает и какие минимальные структуры необходимы для его появления. Отсюда следует другой важный вопрос – осознание себя – это не только когнитивный феномен но и биологическая адаптация? Каким образом способность воспринимать собственное «я» оказывает влияние на выживание? Становится ли это дополнительным механизмом, позволяющим избегать опасности? Лучше заботиться о себе и о потомстве или эффективно использовать ресурсы? По мере того, как искусственный интеллект совершенствуется, его возможности решать сложные задачи, требующие аналитического мышления, ставят перед нами вопрос – Является ли сознание необходимым условием для мышления? Или, возможно, само сознание – это лишь иллюзия, порожденная нашими когнитивными процессами, но не имеющая реального содержания? Наука пока не предлагает единого ответа. Если исходить из предположения, что мышление может существовать без сознания, Это привело бы к нас к выводу, что многие процессы, которые мы традиционно считаем осознанными, могут быть полностью автоматизированы. Искусственный интеллект в своей нынешней форме доказывает, что такие когнитивные задачи, как решение математических уравнений, распознавание образов или даже составление логических аргументов – могут выполняться без необходимости какого-либо субъективного опыта. Это заставляет задуматься о том, что сознание может не быть фундаментальной частью мышления, а лишь некой надстройкой, неким эффектом, который сопровождает определенные процессы, но не является для них необходимым. Однако, если предположить, что сознание само по себе иллюзия, мы сталкиваемся с еще более радикальной мыслью. Возможно, наше восприятие собственного субъективного опыта – это не более чем когнитивная конструкция, созданная для упрощения процесса, принятия решений и навигации в мире. Мы чувствуем себя осознанными, но это чувство не более реально, чем наше восприятие красоты или моральных ценностей. Оно существует только в пределах нашего мозга, и нет объективного критерия, который мог бы доказать, что сознание – это нечто большее, чем набор автоматических процессов. Но есть и третья возможность. Сознание может существовать не только у человека. Искусственный интеллект, обладающий все более сложными когнитивными способностями, может рано или поздно развить формы сознания, которые будут качественно отличаться от человеческого. Если это так, то сознание может принимать разные формы, и наша нынешняя неспособность распознать его у искусственного интеллекта не обязательно означает его отсутствие. Таким образом, перед нами встает несколько вопросов. Во-первых, требуется ли сознание для мышления? Современный искусственный интеллект доказывает, что сложные мыслительные задачи могут выполняться без осознанного восприятия. Это подталкивает нас к мысли, что мышление и сознание не одно и то же. Во-вторых, если сознание – это иллюзия, не является ли и наши собственные переживания лишь побочным продуктом когнитивных процессов, не имеющих внутренней сущности? И, наконец, если сознание может существовать у искусственного интеллекта? Что это означает для нашего понимания природы сознания в целом? Возможно, мы имеем дело с качественно новыми формами осознания, которые не вписываются в наши привычные представления. Ответов на эти вопросы пока нет. Но их постановка подчеркивает фундаментальную неопределенность в наших представлениях о сознании. Мы стоим перед необходимостью пересмотра устоявшихся взглядов на природу мышления и осознания. И эта проблема будет оставаться в центре философских и научных дискуссий еще долгое время. Приглашаю вас ознакомиться с моей статьей Can thought exist without consciousness? Exploring human and AI perspectives. Может ли существовать мысль без сознания, исследование человеческих и перспектив искусственного интеллекта? Стремление постигнуть истинную природу человеческого разума, увидеть не только его возможности, но и те неуловимые пределы, что словно туман заслоняют ясность мысли, влечет за собой глубокое размышление о механизмах скрытых в глубинах сознания о тех невидимых, но ощутимых преградах, которые как будто неодолимые встают на пути познания. В попытках раскрыть тайны этих ограничений не менее актуальным становится вопрос о том, «Быть может, удастся ли когда-нибудь человеку посредством технологии ли?» Напротив, строгих умственных упражнений ли приоткрыть дверь вины измерения своего разума, расширив пределы привычного мышления, немалое размышление занимает и вопрос, до какой степени возможно снизить пагубное влияние тех тонких когнитивных искажений, что, незаметно проникая в наши мысли, склоняют нас к неверным выводам, направляя восприятие по ложному пути, и как бы ни старались, Ученые и философы, пытаясь разгадать эти сложные узлы, вопросы остаются животрепещущими, требующими постоянных усилий и неослабного внимания, ибо каждое новое открытие рождает еще более глубокие и сложные загадки, погружая сознание в лабиринт, где все не так просто, как казалось на первый взгляд.